Глава 14. Сонный крестьянин Урхо Яскеляйнен вошел в хлев. Было только шесть утра, но уже следовало приступать к работе. Коров требовалось накормить, подоить, а еще вывести навоз и отправить рогатых на выгон. Урхо Яскеляйнен, 30-летний житель Саво, был искренне предан земле и жил в захолустной деревеньке Рентей-Кесалми. Урхо унаследовал от родителей довольно богатую ферму в 20 гектаров земли, на большей части которой росли трава, кормовое зерно и сахарное свекла. Коров было 12. Можно было бы держать и больше, коровник-то новый, да и корма участок давал в избытке. Но что делать с таким количеством молока? 12 коров требовали ухода, а рабочую силу взять неоткуда. Приходилось довольствоваться этим, В газетах теперь редко писали о безработице. Разве что бутраку платить, а то все официальные безработные так и пропадают без вести в архивах биржи труда. Хорошо бы летом на недельку заполучить помощника, тогда можно смотаться отдохнуть на Тенерифе. Но и такая скромная помощь предлагалась отнюдь не каждый год. Урхо вымыл всем коровам вымя и установил доильные аппараты. Молоко заструилось в цистерну. Вообще-то эта работа была обязанностью жены Кати, но от этой бабы в фермерских делах никакого проку. Девушки на выданье сразу после школы уезжали из деревни, вот и урха не досталась деревенская. Так бы бабылем и остался. Но несколько лет назад на сельскохозяйственной выставке в пиек ему повезло, или как это лучше назвать. Он по компьютеру нашел себе городскую девушку, согласную выйти замуж. Кати была родом из Хельсинки, рабочий район Калио. Кати хотела переехать в деревню, обожала верховую езду и экологическое фермерство. До этого она работала помощницей в баре на улице Пенгеркату. Работать на ферме Кати так и не научилась. Дойка вызывала у молодухи стойкое отвращение. Коров она боялась, свиней терпеть не могла, потому что они отвратительно воняли. С мая до поздней осени Из носа у Кати текли сопли. У нее была аллергия почти на все, на шерсть коров, на полевую траву-сурепку. Она так боялась пневмомикоза, что к сену даже близко не подходила. От резиновых сапог у нее потели ноги, это тоже мешало работе. Зато младенца, пищащего от атопического дерматита, Кати состряпать сумела. Бывшая барменша была отличной поварихой. Она чуть ли не каждый день баловала Урха сосисками с пюре и фрикадельками с картофелем фри. Иногда по воскресеньям Кати могла удивить Урха даже бифштексом. В это утро Урха Яаскеляйнен был не в лучшем настроении. Катя, как всегда, еще спала. Она любила говорить, что в баре ей тоже не нужно было вставать ни свет, ни заря. А за каждый час сверхурочной работы ей доплачивали отдельно. Будет ей Урхо платить за то, что она посреди ночи встает готовить ему завтрак? Нет, конечно. Как-то раз представитель сельской общины предложил Урхо купить компьютер для обработки фермерской документации, но его эта идея не воодушевила. Он сказал, что потерял доверие к компьютерам несколько лет назад на выставке в Пиексамяке. Закончив работу в Хлеву, Урха вывел стадо на улицу и погнал на пастбище через поля к дальнему выгону. Катя все еще спала, окна спальни были занавешены. Урха, злясь, гнал свое двенадцатиголовое стадо по грязной дороге. От травы, покрытой утренней росой, шел пьянящий аромат, но настроение Урха от этого не улучшалось. В глубине сердца засело отвращение к жизни. Иногда он даже подумывал наложить на себя руки? А может, лучше было бы сначала застрелить Кати и дочку, а потом уже пустить себе пулю в лоб? Если всю неделю заливаться водкой все возможно. Урха Яскеляйнен настолько погрузился в мрачные мысли, что не заметил, как наткнулся на армейскую палатку, стоявшую прямо посреди пастбища. Он удивился, что бы это значило. Неужели в Юве начались военные учения. Только этого не хватало. Какая-то армия будет топтать его поле и квартировать на свежей кормовой траве, которая как раз в самом соку. Урха отдернул дверь палатки и рявкнул «Подъем!». Голос у него был хорошо поставленный, командный, ведь когда-то он служил в гарнизоне в районе Векара-Ярве и даже получил звание младшего сержанта. Младший сержант Яски Удивился пуще прежнего, когда из палатки вместо сонных солдат выполз злой с похмелья офицер. Урха не на шутку испугался. Настоящий полковник в полном обмундировании на воротнике по три золотые звездочки. Урха Яскеляйнен автоматически вытянулся по стойке смирно и отрекомендовался. «Господин полковник, младший сержант Яскеляйнен, дивизия 1 плюс 12!» И тут же смутился. «Черт возьми, он же давно гражданский, хозяин этого поля и всей фермы. С чего это он расшаркивается перед каким-то незнакомым солдафоном?» Покраснев, Урха Яскеляйнен отступил к стаду. И о коровах еще, блин, доложил. В Финляндии фермеры обязаны ежегодно сообщать о количестве рогатого скота, которым они располагают. Полковник Кемпайнен, протянув ему руку, спросил, что это за деревня. Урха ответил, что полковник и его компания находятся в рёнтай Кесалме на земле Яскеляйнина. «Хороши путешественники. Даже не знают, куда приперлись. Тут уже проснулись остальные обитатели палатки и собрались вокруг полковника и фермера. «Гражданские», — определил Урха. «Женщины и мужчины. Большая компания». Урха подсчитал, из палатки вылезло, по крайней мере, человек двадцать. Находит же эти городские летом время разъезжать и вытаптывать поля порядочных людей. Полковник поинтересовался, как далеко отсюда до ближайшей деревни или города, Хейнолы или Лахти. Урха Яскеляйнен ответил, что это провинция Юва, Хейнола далеко, Лахти еще дальше. Ближайший город Миккеле, недалеко от Савонлины и Варкауса, да и до Пиек-Самяки тоже. «Ах, вот как! Интересно!» Я-то думал, что мы к западу от Миккели. Вот куда дорога вывела. Никогда не знаешь, где окажешься. Значит, мы расположились на вашем поле. Про что я и говорю. Без спросу, ты да еще посерить лучшего травостоя. Не волнуйтесь, мы возместим ущерб», — пообещал великодушный полковник. Урха Яскеляйнен проворчал, мол, деньгами, что ли, полковник собирался утоптанное поле возместить. «Не так-то это просто», — А что, если приспособить народ к работе? Дел на ферме хватает. Шут с ними, с деньгами. А вот если свеклу проведите, глянь, как все поле истоптали. Самоубийцы сказали, что с удовольствием возьмутся за полевые работы, если хозяину нужна подмога. Работа на земле – лучшая терапия. Но прежде надо позавтракать и где-нибудь помыться. Есть ли здесь поблизости озеро, где можно искупаться? Да воды-то в Саввы хватает. Обрадовался Урха, который уже подсчитывал пользу от прореживания свеклы силами неожиданно появившихся помощников. В его распоряжении оказалось больше 20 праздных туристов. Пусть некоторые из них уже не молоды, но ничего, будут работать в меру своих сил потихоньку-полегоньку. Компания отправилась купаться на пруд в Потом съели походный завтрак на поле перед палаткой. Проректор Паусарий и автовладелец Корпила тоже явились к завтраку. Проректор выглядела немного вялой и избегала взгляда полковника. Для нее, как и для корпелы, оказалось сюрпризом, что они добрались до самой Ювы. Корпила спросил, проезжал ли он через Микели. Никто, даже полковник, этого не помнил. Может, они попали в Юву по какой-то объездной дороге, через Ристиину и Антолу? Бог знает. Когда все отправились на свекольное поле, Хелена Пусари спросила полковника, что случилось ночью. Ей полегчало, когда она услышала, что полковник отнес ее в автобус и положил на сиденье. «Я совсем ничего не помню. Не надо было столько пить. Скажите, ночью я вела себя развратно?» Полковник уверил Хелену, что она вела себя вполне корректно. Предложил ей руку и проводил на утреннее купание к заросшему кувшинками пруду Рентейке. Самоубийцы прожили в деревне Рёнтейкё салми три дня. Днем прореживали сахарную свеклу и ели приготовленное хозяйкой Кати Яскилайнен пюре с сосисочным соусом. Вечерами сидели у костра на берегу пруда Рентейке и вели душеспасительные беседы. Здоровая сельская жизнь всем нравилась. Они остались бы на ферме у Яскеляйнена и дольше, но свеклы хватило только на три дня. Когда они собирались уезжать, Урха Яскеляйнен, который уже знал о главной цели путешествия и успел подружиться со своими помощниками, произнес с тоской, «Я б тоже с радостью туда поехал, на Нордкапта, чтоб себя убить». «Да ведь лето у крестьян самое горячее время. Не успеваю в дорогу. А может, возьмете с собой хозяйку мою?» «Кати, она ж свободна. Поехала б...» «Я в этом смысле не прочь Жененого туризма». Но полковник отклонил это предложение. Как он успел заметить, госпожа Яскеляйнен не собиралась кончать с собой, и в экспедиции на север она стала бы лишним человеком. «Ну, нет так нет. Я токму предложил», разочарованно протянул Урха Яскеляйнен. Компания забралась в автобус, и Корпила повел его в направлении Савонлины. Там можно будет прихватить с собой владельца пассажирского судна, если его все еще интересует самоубийство. И коль скоро они будут в Саво, надо заехать и по адресам других авторов писем из папки. В автобусе еще полно свободных мест. Проректор Паусари предложила зайти в цветочный магазин, заказать надгробный венок и отправить в город Котка на могилу погибшего Яри Косунина ведь первого покойника из их группы уже, наверное, похоронили. Стали выяснять, благо в автобусе был радиотелефон. Реланин позвонил по нескольким номерам в Котку и узнал, что Яри Косунина будут хоронить во вторник, то есть через день. Погребение пройдет тихо на новом кладбище. У матери Яри случился нервный срыв, когда она услышала о смерти сына, и ее отвезли в больницу для душевнобольных. Но на похороны сына ее, может быть, отпустят. Эти сведения дал регистратор Евангелическо-лютеранского общества Котки. Яри похоронят на собранные пожертвования, так как у его матери нет ни денег, ни близких родственников. Регистратор рассказал, что Яри жил с матерью в съемной двухкомнатной квартире на окраине города. Все, что ему удавалось заработать, он тратил на авиамодели и воздушных змеев. Его даже прозвали «воздухоплавателем-дурачком». Полковник предложил поехать в Котку на похороны. Следовало проводить в последний путь товарища-первопроходца. В архивной папке вычитали, что в Кюмен-Лаксо живут как минимум два потенциальных самоубийцы. Надо и к ним заехать поздороваться. При необходимости их тоже можно взять с собой на север.